Лягушка из киота и лягушка из Осаки. Как-то раз выдалось лето особенно жаркое. Солнце пекло день за днем, а дождя все не было. Наступила жестокая засуха. Высох даже старый колодец киота, где жила одна лягушка. Думала, она думала, как ей быть, и решила переселиться в другое место. Осок, и говорят, оживленный город и море там близко. Хочется мне посмотреть на море. Отправилась лягушка из киота в осоку. Но в Осаке тоже стояла такая же засуха. Вода даже в лотосовом пруду пересохла. Лягушка, что там жила, целыми днями смотрела на безоблачное небо и, наконец, сказала с досадой, «Нельзя больше оставаться в Осаке. Киото — столица Японии, в нем живет сам сын неба. Наверное, там много интересного». И лягушка из Осаки отправилась в Киото. Между Киото и Осакой десять и расстояния. Обе лягушки двинулись в путь рано утром, в одно и то же время, словно сговорились. Одна из Киота в Осаку, другая из Осаки в Киота. Быстро-быстро запрыгали они по дороге. Благополучно добрались лягушки до горы тен что стоит на полпути между Осакой и киото Они прыгали по дороге целый день, очень проголодались, поясница у них разломила, и от усталости обе лягушки еле двигали лапками. Наконец они достигли горного перевала и тут встретились – Окликнули лягушки друг друга. «Поздоровались и познакомились. Лягушка из Киота стала рассказывать лягушке из Осоки о столице. Лягушка из Осаки стала рассказывать столичной лягушке о своем городе. Лягушка из киото была жестоко разочарована, узнав, что и в Осоке тоже нет дождя. Лягушка из Осаки страшно огортилась, узнав, что и в столице засуха. Но обе не решались верить друг другу, пока не посмотрят собственными глазами. «Ну-ка, я посмотрю с вершины горы на киото — сказала лягушка из Осаки. И я тоже посмотрю на Осаку. Мне так хочется увидеть море! — отозвалась лягушка из Киота. Тут обе лягушки поднялись на задние лапки, вытянулись, чтобы было сил, и давай таращить свои большие глаза. Лягушка из Киота старалась получше рассмотреть Осаку, а лягушка из Осаки хотела увидеть столицу. Вдруг лягушка из Киота сердито вскрикнула. — Что такое? Этот самый хваленый город Осака похож на Киота, как две капли воды! — болтали там море там море а его и не видать лягушка из осаки тоже завопила что такое какое безобразие болтали ах Киото, ах столица я и думала что там красивые сады чудесные здания и что же киото просто второй осыка Но если киото так похож на осыку что ж в нем интересного Но если осака так похож на киото что ж в нем интересного Обе лягушки решили что дальше им идти не стоит «Лягушки из Киота, надо идти в Киота, а лягушки из Осаки надо вернуться в Осоку!» И крикнули лягушки друг другу «Прощай!» и запрыгали в Освояси. Но на самом деле случилось вот что. Лягушка из Киота увидела совсем не Осоку, а свой родной город. А лягушка из Осаки тоже увидела не столицу, а старые места. Потому что глаза у лягушек на спине, и когда они поднялись на задние лапки, то, конечно, стали смотреть не вперед, а назад». Вернулась лягушка из Киота домой в свой колодец и принялась рассказывать подружкам. «Никакого моря на свете нет, все это пустая болтовня». А лягушка из Осаки снова поселилась в лотосовом пруду и с тех пор наставляла своих деток. «Киота, что наш Осака? Одна слава, что столица, а на деле такой же пыльный городишка.